Тем временем к трону Пеппи стали подходить маленькие черные веселяне. Непонятно, по каким причинам они вообразили, что белая девочка куда прекраснее их самих, и поэтому они были преисполнены к ней невероятного почтения. К тому же Пеппи была еще принцессой, поэтому, подойдя к ее трону, они вдруг упали на колени и уткнулись лбами в землю. Пеппи тут же спрыгнула с трона. «Что я вижу?» — воскликнула она. Вы тоже играете в секретарей? Давайте играть вместе. Она тоже встала на колени и принялась обнюхивать землю. Я вижу, что здесь до нас успели побывать другие секретари, сказала она минуту спустя. Здесь ничего не найдешь, даже жалко и завалявшиеся булавки. Это ясно. Пеппи снова сел на трон. Как только она это сделала, все дети снова рухнули на землю. — Ах, понимаю, вы здесь, наверное, что-то потеряли. Но здесь ничего нет, так что не стоит искать. Встаньте. Капитан Длинный Чулок так долго жил на острове, что многие веселяне немного выучили шведский язык. Конечно, они не знали таких трудных слов, как «квитанция» или «генерал-майор», но самые нужные слова они уже умели говорить. Даже дети знали многие выражения, например, вот такие «не лезь», «отойди», «пошел». Одна девочка по имени Момо особенно хорошо выучила шведской, потому что часто играла возле хижин, где жила команда попрыгуньи, и слышала, как разговаривают матросы. А вот другая девчушка, которая очень понравилась Пеппи, и которую звали Моана, таких успехов, к сожалению, не сделала. И вот Момо попыталась объяснить Пеппи, почему они падали перед ней на колени. — Ты прекрасная белая принцесса, — сказала она. «Да какая я тебе принцесса!» — возмутилась Пеппи, с трудом объясняясь на ломаном веселянском языке. «Я Пеппи — длинный чулок, и этот трон мне нужен только для игры!» Она вскочила с трона. Король Фроем тоже сошел с трона, потому что на сегодня он кончил управлять островом. Когда огненный красный шар исчез в Южном море, и на небе загорели звезды, Веселяне разожгли огромный костер на главной площади, и король Эфроэм, Пеппи, Томми, Анника и все матросы с попрыгуньи улеглись на зеленой траве и стали смотреть, как веселяне танцуют вокруг огня. Глухие удары барабана, странные танцы, пряные запахи тысяч незнакомых цветов, растущих в джунглях, яркое звездное небо над головой. От всего этого Томми и Аннику охватило какое-то странное состояние. До них доносился вечный шум прибоя. Он звучал как могучий аккомпанемент ко всему происходящему. «Я думаю, что это самый замечательный остров на свете», — сказал Томми, когда они с Пеппи и Анникой ушли в хижину под кокосовой пальмой и собирались ложиться спать. «Я тоже так думаю», — сказала Анника. «А ты, Пеппи?» Но Пеппи молча лежала, положив по своему обыкновению ноги на подушку. «Слушайте», — сказала она, наконец, — «слушайте, как гудит прибой». Глава восьмая. Как Пеппи разговаривает с акулой. Пеппи, Томми и Анника проснулись очень рано. Но местные ребятишки встали еще раньше. Они сидели под кокосовой пальмой и ждали, когда, наконец, Пеппи и ее друзья выйдут из хижины и начнут с ними играть. Веселята безумолку болтали на своем веселянском языке, а когда они смеялись, то белые зубы так и сверкали на темных лицах. Целая рава ребят во главе с Пеппи отправилась на берег. Томми и Анника стали прыгать от восторга, когда увидели тонкий белый песок, в который можно зарыться, и Синее море, которое было таким манящим. Коралловый риф почти закрывал вход в бухту,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 Когда видишь, что какой-нибудь белый ребенок плачет, то можно не сомневаться, его не пустили в школу. Или просто начались каникулы. Или учительница забыла задать им задачки на помножение. А уж о том, как несчастны белые дети, когда наступают летние каникулы, лучше и не говорить. По всей стране стоит плач и стон. Можно подумать, что кто-то умер. Так все печальны. Когда закрываются на лето двери школы,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 Только и смогли вымолвить Томми и Анника. Момо никак не могла понять, что это за штука такая, помножение. И попросила, чтобы ей объяснили. И только Томми решил рассказать про таблицу умножения, как его опередила Пеппи. «Подожди. Сейчас ты все поймешь», — сказала она Мамо. «Это вот что? Семь помножить на семь. Получается сто два. Ясно? Нет».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 Громкими криками будут они выгонять кабанов на открытое место. Другими словами, это означало, что дети останутся одни на острове.